Глава шестая. Обидония. Королевский дворец. Дворцовая библиотека. Тусклым золотом мерцали корешки старинных фолиантов. Стрельчатые окна были зашторены, а свечей горело мало. Меньше, пожалуй, чем необходимо единственному читателю, находящемуся здесь в этот час. Этот молодой человек одет на манер свободного художника. Он взгромоздился на довольно высокую лестницу. Ему понадобились самые верхние книги, их уже стопка у него на коленях, и в одну из них он погружен. У него большие серые глаза, и, похоже, они способны выразить многое, но чаще всего выражают, увы, печаль. Впрочем, сейчас, когда он услышал чье-то насвистывание, глаза эти выразили такое, что описывать рискованно. Не хочется касаться столь нежных материй обычными, стертыми и остывшими от старости словами. В библиотеку вошла та, кого этот молодой книголюб обожал чуть ли не с рождения ее, а он на четыре года был старше, принцесса Альбина. «Ой, что это здесь темень такая? Есть кто-нибудь?» Патрик? а именно так звали молодого человека, буквально обрушился со своей лестницы, рассыпав несколько томиков. И, конечно, сконфузился за свою неловкость, за то, что девушка испугалась грохота. «Патрик?» «Ну, конечно! В такой час здесь больше некому околачиваться», съязвила она в отместку за этот испуг. «Всю ночь, что ли, торчал тут?» Ответа никакого не прозвучало. Она, впрочем, и не ждала. Патрик молча припал к ее руке в длительном поцелуе, в таком длительном, что рука была вырвана с усилием. Но «Ну, полно, Патрик! Ну все, будет! Поздоровались!» Задев его пышным хвостом своего утреннего пеньюара, Альбина устремилась к окнам. «Почему ты не открыл гардины? Десять часов! Вон уже вторая смена караула!» Они недолго последили за этой церемонией, для Патрика, впрочем, совсем неинтересной. Ну, тянут гвардейцы ногу, ну, чеканят свои эффектные повороты. Чем тут-то любоваться ему, да еще в ее присутствии? «Слушай-ка, ты вот что. Не ешь меня глазами, а лучше найди мне пенагонскую энциклопедию. Папа сказал, она должна быть у нас. А я понятия не имею, где тут что. Ну, быстренько». Патрик с поклоном удалился на поиски, а она, форсируя голос, продолжала обращаться к нему, невидимому, за стеллажами. «Ты не представляешь, в каком я угаре эти дни!» Отец пригласил высоких гостей из Пенагонии, они ответили любезным согласием. «И тут оказалось, что мы ни капельки не готовы. Мы с матерью, бог знает, как одеты, провинциалки, да и только. Во всем мире уже не носят ничего похожего. Значит, что?» «Значит, десять-двенадцать современных туалетов – это самое маленькое. Наши портнихи должны за какие-то три дня пошить. Вот и выходит, что одна заканчивает примерку, другая начинает, а третья уже дожидается. А тут еще ювелиры, а за ними цирюльник. У меня от них уже в глазах рябит», – жаловалась Альбина. Слушал ли он ее? Сочувствовал ли тяжести ее проблем? Скорее, Патрик ее голосом заслушивался, самим щебетанием ее, а над смыслом улыбался только. Он приволок книгу, оказавшуюся громадной, утвердил ее на наклонном столе типа Пипитра и как мог, обдул с нее пыль. Вот, спасибочки. А теперь со мной нельзя болтать, ясно? Пока я не выужу кое-что из этой махины, строго наказала она ему. Ему? — не проронившему с самого начала ни звука. Он только улыбнулся и отошел к другому Пипитру, чтобы из-под тяжка, не беспокоя, смотреть на нее оттуда. Патрик был не мой. Пора объявить это. Его ненаглядное шутила должно быть, запрещая ему болтать с ней. Сама Альбина щебетала за двоих. «Так...» «Певчие птицы мне не нужны, пеликаны тоже, М -м, пеленки тем более. Про педикюр я все знаю сама. Смотри-ка, пенаты! Оказывается, это боги домашнего очага», — бормотала принцесса. «Нашла!» — она захлопала в ладоши. «Ой-ля-ля, и как много-то! И два портрета! Эй!» — крикнула она Патрику, видимо, не совладав со своими бурными впечатлениями в одиночку. «Хочешь поглядеть на нашего высокого гостя?» Немой приблизился. «Знакомься, Пенопью, наследный принц Пенагонии». Патрик поднял бровь. Во весь лист книга воспроизводила портрет маслом. Но кого? Пухлого ребенка в платьице, и лишь с трудом можно было предположить, что это дитя мужского пола. «Да нет же, не туда смотришь!» досадливо воскликнула Альбина. «Тут ему год». А вот он теперь, она перевернула страницу. Мы уже знакомые с живым принцем Пеннопью, вправе считать, что пенагонский художник здорово польстил ему. Портрет дарил ему гордый взгляд, военно-спортивную осанку, классически правильный нос и какой-то пышный орден на лацкане фрака. Ну как? Патрик приподнял плечи и улыбнулся смущенно. Не ему судить. «Действительно, откуда ему знать, нравятся ли такие юным девушкам?» «Это ты брось!» — не поверила Альбина. «Не понимает он. Все ты понимаешь, только завидки берут. Ну так и скажи. Бесподобен. Это любому дураку видно». «Погоди-ка!» — ее взгляд выхватил какие-то строчки в тексте энциклопедии. «Играет на двадцати трех музыкальных инструментах. Вот это да! Держите меня, я падаю!» С триумфальным успехом исполнил партию первого мотылька в балете «Легковерная любовь к огню» в Королевском музыкальном театре. Нет, я должна это показать родителям. Альбина попыталась поднять книгу, но ее отпугнула не столько тяжесть, сколько громоздкость. Уж лучше их притащить сюда. Патрик, но ты понял, кто едет? А в письме его папы, короля Гидеона, есть еще два словечка, очень интригующие. Сказать? «Скажу, так и быть. Принц не женат». «Как, по-твоему? Зачем это пишется нам, не знаешь? А чего же тогда помрачнел? Ведь там не написано, что прямо завтра он на мне женится и увезет в Пенагонию. Так что рано ты скис». «Нет, ты еще поборись за меня», — смеялась она, заводя себя все пуще. «Например, вызови его на какой-нибудь диспут, на конкурс красноречия». Смешно? С тем она и убежала. Задумчиво возвращался Патрик к своей лестнице. Чье-то громкое обчхи заставило его вздрогнуть, и по узкому проходу покатился персик. Кто уронил его, кто чихал, так и осталось неясно.